Глава вторая. «Лёх, ты где?» Коммуникатор явно глушили переборки. Ретрансляторов в технической зоне не было, поэтому звук доходил через раз, а изображения не было вовсе. «Не знаю», — честно ответил я, оглядевшись в поисках хоть какой-то маркировки. «В смысле не знаешь?» Голос ралли постоянно прерывался, поэтому приходилось буквально угадывать, что он говорит. «Найду выход, сообщу». Я смахнул вызов и снова огляделся. Предыдущий свой корабль я знал вдоль и поперек. Мог закрытыми глазами пройти по всем техническим шахтам. Знал, где пролегали какие коммуникации. Этот мне хотелось изучить также. Более того, я самонадеянно полагал, что он имеет ту же планировку, просто меньше размером. Но обманулся. В итоге застрял в технической шахте, а из-за проблем со связью не мог сориентироваться и найти выход. Коммуникатор снова тренькнул, но на этот раз я не обратил на него внимания. Совершенно не помогает. Я шел по узкому техническому ходу. Потолочные лампы неярко загорались при моем приближении и мгновенно гасли у меня за спиной. Из-за чего густые тени то набегали, то расступались, словно задавшись целью запугать меня. В общем, можно было даже сказать, им удавалось. Сердце колотилось как ненормальное. Временами мне начинало казаться, что кроме своих шагов я слышу чьи-то еще. На границах секции должна была быть маркировка, но я ее почему-то не находил. На очередном повороте технический ход разделялся на два коридора, и я замер в нерешительности, пытаясь выбрать, по какому идти. Оба проваливались в глубокую неприветливую темноту, но из одного из них дул легкий, едва заметный поток воздуха. Я судорожно пытался вспомнить схему корабля, которую долго изучал перед тем, как полез в технические помещения. Почему я не скачал ее на коммуникатор? Но вроде движение воздуха означало выход к вентиляционным шахтам, а от них рукой подать было до модуля управления жизнеобеспечением. Я уже почти решился пойти в том направлении, но внезапно почувствовал прикосновение к своему плечу. Мороз продрал по коже». Подавив чуть не сорвавшийся крик, я медленно начал разворачиваться, жалея, что в руках нет ничего, что хоть в какой-то степени могло сойти за оружие. Сзади, с трудом сдерживая смех, стоял в ужоу. «Ты бы себя видел сейчас!» Он все-таки рассмеялся. «Я уже пять минут иду за тобой. Что ты тут забыл?» Сдержав порыв ответить нецензурно, я поделился своими планами изучить космолет. «Это другой корабль, конечно», — пояснил Ву. «И технические зоны сконфигурированы здесь иначе. Их меньше, и они идут только вдоль каналов основных коммуникаций. Маркировка спрятана здесь, смотри». Ву подсветил фонариком едва заметную панельку, за которой скрывалась маркировка. Поднес к ней коммуникатор, и на нем тут же высветилось место, где мы находились. «Ты чего, карту не скачал?» Ву закрыл панельку и выпрямился. «Думал, так разберусь». Я огляделся. Судя по карте, мы находились совсем недалеко от выхода к шестому лифту. За переборкой шли аналитические лаборатории, в которых обрабатывались данные о состоянии систем корабля и окружающего его пространства. За ними будет рубка пилотов, а дальше командный центр. Технический ход, по которому мы двигались, имел несколько выходов. Около 6 и 5 лифтов и еще один рядом с командным центром. А разветвление выводило к внешней переборке и аварийному шлюзу, возле которого располагался один из блоков регенерации воздуха. Бо открыл панель, за которой тянулись разноцветные короба, поддел один отверткой и под крышкой обнаружились аккуратно скрученные, тоже разноцветные нитки проводов. Теряется сигнал с группы датчиков пояснил он, кивнув на провода. «Я, собственно, шел посмотреть, в чем дело. А тут ты, как привидение, шарахаешься». Ву достал планшет и подключил его к разъему вскрытого короба. Я заглянул через плечо. «На, держи пока его». Во вытащил из сумки манипуляторы и запустил их в короб. Управлялись они через сенсорную перчатку, которую Во налепил на правую руку. Почти не глядя на экран, куда транслировался вид с камеры манипуляторов, Ву уверенно направил их вдоль проводов глубоко внутрь системы. Я с интересом следил за процессом. Мы настолько увлеклись, что звонок коммуникатора заставил вздрогнуть обоих. Голос Райли по-прежнему прерывался. И за первой более-менее понятной фразой снова послышались отдельные слова. «Лех, ни тебя, ни Ву не могу найти! Где вы? Срочно! Командный центр! Ответьте!» Ответить не получалось. Сигнал не проходил. «Сходи, посмотри, что у него случилось. Я закончу тут и подойду». Ву, усевшись на полу стены, положил планшет себе на колени и снова подтолкнул вперед манипуляторы. Я сориентировался по маркировкам и уверенно пошел по полутемным секциям. Выход оказался совсем рядом, и буквально через пару минут мне удалось выбраться в основной коридор. Когда я зашел в командный центр, Ралли нарезал по нему круги, но, увидев меня, сразу остановился. «Где ты был?» Он посмотрел так, словно я прогулял уроки в школе. «Что случилось-то?» Рассказ о своем желании изучить нутрянку корабля я отложил на потом. «Помнишь, у Проксимы был толчок перед первым распадом?» «Помню. Я напрягся. Сейчас толчка точно не было. Я бы его почувствовал. Но вопрос мне не нравился». «Тогда вы уверял, что по звездам прошла рябь. Ты еще отмахнулся от него, помнишь? Ну? Камеры зафиксировали что-то похожее. Не по всему кадру, а на одном участке. Но стабильно на протяжении почти часа. И по мере нашего движения аномалия смещается относительно звезд. Смотри. Райли запустил ускоренный повтор записи с одной из камер. Рябь действительно была. Я прокрутил видео несколько раз. Будто что-то ненадолго загораживало собой звезды. Даже направление движения этого чего-то угадывалось без проблем. На остальных камерах то же самое. На дефект стекла или матрицы не похоже. Иначе изображение портилось бы в одной области, а не смещалось по кадру. Но, может быть, артефакт сборки картинки кадры снимаются в паузах между прыжками. И, насколько я помню, потом собираются с постобработкой, чтобы движение выглядело естественным. Если на одном или нескольких кадрах будут поврежденные области, они заполнятся данными с предыдущего. И это может дать похожую картинку. Об этом я тоже подумал. Но остальные камеры, покрывающие этот сектор пространства, дают похожие изображения. Там определенно что-то есть. Можешь оценить расстояние до аномалии и ее размер. Кстати, где ты был? Я рассказал где, на что Райли усмехнулся и снова уткнулся в экран. Пододвинув кресло к центральному компьютеру, я полез копаться в данных. Судя по всему, видео собиралось корректно. Все камеры отзывались правильно. Никаких ошибок. Я разбил поток на покамерную фиксацию и посмотрел изображение с каждой из камер по отдельности. Действительно, они все до одной зафиксировали рябь. По звездам, которые искажала аномалия, я замерил параллакс и соотнес его с пройденным нами за время наблюдения расстоянием. Повернулся к Райле. «Ну смотри». «С момента появления Ряби мы прошли чуть больше 19 миллиардов километров. Я провел оценку по смещению этой аномалии. Получается, что до нее порядка 60 миллиардов километров, а по размеру она около 30 астрономических единиц, то есть приблизительно с орбиту Нептуна». «Интересно, что это такое? И может ли оно быть похоже на то, что мы зацепили у Проксимы?» Райли снова поставил на повтор воспроизведение записи с камер: Какой-нибудь межзвездный газ, ну или гравитационная аномалия. Хотя гравитацию, способную давать такой эффект, гравиметры засекли бы раньше, чем мы что-то увидели по камерам. А у проксимы? У проксимы? Я вообще не уверен, что была какая-то рябь. Если она там и была, то на доли секунды. А здесь картина совершенно другая. Но вообще физику насты. Это ты должен рассказывать, что это. Ралли продолжал рассматривать видео, переключаясь с камеры на камеру. Но ну вот кажется, и наступило время. Зловещим шепотом проговорил я, откинувшись на спинку кресла и вытянув ноги. Для университетских страшилок про потерявшихся в первых экспедициях космонавтов в поисках Земли, безнадежно блуждающих по космосу. В каждом полете, начиная с тренировочных, узнаю что-то новое на эту тему. Проверить бы это все интерферометром. Размышляя вслух, протянул Райли, никак не реагируя на мои слова. Или даже зонд запустить. Вообще, если судить по данным из предыдущих экспедиций, здесь ничего быть не должно. «Мы уже прилично отошли от места возникновения ряби. Если сделать крюк, потеряем несколько дней». «Зануда!» – фыркнул Райли. «Мы будто куда-то торопимся». «Конечно. У нас план полета согласованный с координационным советом, и мы ему следуем». «Потерпи». Я встал и хлопнул его по плечу. «Полтора месяца тебе осталось, и замучаешься еще измерять». «Пожалуй, я только сейчас осознал, что мы уже целый месяц в пути». Как-то незаметно он пролетел. Оказалось, старт прошел только вчера. Я вышел в коридор и почти сразу наткнулся на Ву, шедшего мне навстречу. «Куда собрался?» – поинтересовался он. «К медикам схожу». «Ты нашел, в чем причина отказа датчиков?» «Нет». «Встанем на парковку. Надо будет сходить наружу, посмотреть, что случилось». «Система все засбоившие датчики видит, но данные с них категорически отказывается принимать». «Хотя каналы в порядке, я все проверил. Сейчас это не критично, но к моменту прибытия я бы уже хотел быть полностью зрячим. А у вас что?» «Рябь. Я многозначительно поиграл бровями». «О, как на Проксиме?» Ву оживился. «Нет, здесь другая. Но Райли уже готов расчехлить интерферометры и сделать крюк по галактике». «Интересно. Пойду-ка посмотрю». Ву решительно направился в командный центр. Сеанс ЛФК прошел как обычно, Акихира по-прежнему крайне бережно обходился с моей рукой. Я периодически с ужасом вспоминал свои походы во Вредена. Сейчас все было по-другому. Нака, подержи. Акихира внезапно сунул мне в руку планшет и замолчал. Я удивленно сжимал пальцы и все пытался понять, что от меня хотят. Круто же! Акихира прямо светился от радости. Круто что? Я опустил взгляд на руки и только тут осознал, что держу планшет сломанной рукой. «А ты говоришь трансплантация. Свои кости всегда лучше». А Кихир забрал планшет обратно. «Тренируйся. Ты можешь уже делать это сам. Бери в руки предметы. Эспандер вот возьми тоже. Не береги руку». «Спасибо». Протянутый им эспандер я взял поврежденной рукой. Как странно. Столько времени, сил, боли ушло на лечение и не было никакого результата. А сейчас незаметно раз, и такой прогресс. Ничего удивительного. времени достаточно прошло. Заживление идет, наноагенты ввели, плюс регулярные занятия. Вот и результат. Спасибо тебе. Я пожал его руку. Выйти из медблока не успел, тренкнул коммуникатор. Райли выглядел собранным и сосредоточенным. Лех, подойди в командный центр прямо сейчас. Можешь? Есть, капитан? Иронично отсалютовал я. Во время движения по основному курсу корабль идет на автопилоте и делает 6 скачков в секунду, каждый из которых приближает нас к цели примерно на миллион километров. А в обычном смысле мы вроде как и не движемся. При отсутствии инерции смена курса сродни игре на симуляторе. Обсчитываем новый курс, закладываем его в систему управления двигателей и можно наблюдать смену звездного рисунка за бортом. В системе навигации есть заранее просчитанные маршруты к исследованным точкам, например, к Проксиме. А к вот той рябе «подведи нас поближе» готового маршрута, конечно, не было. «Лех, ты скоро?» Райли сунул голову в рубку пилотов. «Нет, если ты продолжишь меня отвлекать». Не поворачиваясь, отшил я. У меня ушло уже почти 40 минут на написание скрипта для смены направления корабля. Но запускать его в систему я пока был не готов. Вообще, если честно, предпочел бы сначала проверить его на симуляторе. Но Рэйли торопил, поэтому приходилось обходиться только тестовым стендом. В Следующие полчаса я потратил на то, чтобы дважды прогнать новый курс в тестовой среде. Оба раза подтвердилось достижение заданных мною координат с незначительным разбросом. Вздохнув, я активировал корабельный интерком. К смене курса готовы. Прошу подтвердить вот новых данных. Подтверждаю! Почти мгновенно откликнулся Райли. Помедлив еще пару секунд, я ввел новый курс в систему управления двигателями и активировал внешние камеры. Конечно, видеть невооруженным глазом изменение курса было невозможно, но я попытался. Лех, сколько будем лететь? Райли снова сунул нос в пилотскую. «Около четырех часов», — ответил я, не отрываясь от экранов, по которым контролировал действия системы. «Сейчас заблокирую рубку, как положено по уставу». «Все, ушел». Да, смена известного курса на новый, самописный, это, пожалуй, самое яркое, что происходило в моей пилотской карьере. Мы, конечно, отрабатывали маневры в песочнице солнечной системы. И на симуляторах я проходил разные варианты. Но вот чтобы так, в межзвездном полете, менять курс и уходить с трассы в неизвестном направлении, о таком я и мечтать никогда не смел. На неровной почве меня слегка потряхивало. Все-таки отработка в тестовой среде это одно, а как все пройдет в реальности, совсем другое. Поэтому все время полета я напряженно всматривался в мониторы, ожидая уведомлений об ошибке курса. Но ошибок не было. А через 3 часа 56 минут система сообщила о прибытии к заданным координатам. Мы на месте, сообщил я по интеркому. Приходи в командный центр, откликнулся Райли. В месте прибытия никаких странных вещей мы не обнаружили. Пространство было обычным. Звезды больше ничего не загораживало, и на месте Райли я бы уже начал чувствовать себя идиотом. Но он не унывал. Ву выпустил два зонда и, не снимая скафандра, стоял у шлюза с планшетом, наблюдая, как они пытаются собрать частицы, летающие вокруг корабля. Райли тем временем активировал корабельный спектрометр, а чуть позже вывел из спящего режима интерферометр. «Теперь мне хочется задать вопрос, надолго ли вы тут?» Я бесцельно разглядывал цифры, которые измерительные приборы скидывали в базу данных. «Не знаю». Отозвался Райли. Мы сейчас пытаемся понять состав вещества вокруг. Датчики гравиметров ничего аномального не обнаруживают. Я уже посмотрел данные за последние сутки. Ни на основном курсе, ни во время смены курсов ими ничего существенного зафиксировано не было. И, ну, похоже, это не гравитационная аномалия. То есть зря летели. Почему? Ты потренировался в маневрах, а мы исследуем новую область. И, может быть, что-то тут найдем. «Я постарался скрыть усмешку. Временами Релли напоминал мне ребенка, которому показали интересную игрушку, и он не в силах от нее оторваться. Обычно космические полеты, межзвездные тем более, строго регламентированы не только гражданским, но и военным уставом. План и задачи полета подлежат неукоснительному выполнению» и вольности которые позволяла себе команда научно-исследовательского судна, во главе с этим увлеченным англичанином, будили дух авантюризма. Глядя на ралли и Ву, мне тоже хотелось бежать и что-то измерять. Но, к сожалению, все, что я мог, это поменять курс корабля, но и обработать данные. Ву разбудил меня, когда корабельные часы перевалили за три утра. Я заснул, сидя за компьютером, уронив голову на стол. Отлежал руку а на щеке странным рисунком отпечатались пальцы. «Мы закончили измерение. Зонды я загнал в ангар. Почему ты здесь спишь?» Я данные со спектрометра обработал. Хотел остальные тоже наложить, но на минуту закрыл глаза и до остальных пока не добрался. «Пошли, нормально, поспим. А завтра все разберем. Корабль возвращать на прежний курс?» «Нет, подожди!» Откуда-то из дальнего угла помещения отозвался Райли. «Завтра посмотрим, что намерили, и тогда решим, что делаем дальше. Пока систему оповещения включи. Повесим здесь». «Ага». Я встал и потянул затекшуюся спину. «То есть, нам не страшно спать рядом с местом, которое мы совсем недавно сочли аномальным?» «Страшно». Бодро согласился Рэли. «Как раз и заблудившихся космонавтов обсудим». «Скажи, Лёх, с нами не соскучишься?» Ужоу лукаво смотрел на меня. «А ты еще не хотел к нам приезжать. С вами не соскочишься», — в тон ему подтвердил я.